Чудесная эта штука — радио. Нажмешь кнопку, повернешь рукоятку — и на-ка, все к твоим услугам. Музыка, погода на завтра, последние новости. Другие, знаете, болеют насчет футбола. Так кто же, извольте, удар, еще удар, И вратарь вынимает мяч из сетки. Словом, не мне вам рассказывать. Радио — великая вещь. Но я в тот раз как-то неудачно попал. Поймал Москву, настроился, слышу. Иван, Роман, Константин, Ульяна, Татьяна, семён Кирилл. Точно в гости пришел и знакомишься. Прямо хоть и не слушай. А у меня еще зуб был с дуплом. Разболелся что-то, должно быть, после купания. так разболелся, хоть плачь. Ну, я решил прилечь, отдохнуть. Совсем было, снял наушники, вдруг слышу. Никак сос. Прислушался. Те-те-те, та-та-та, те-те-те. Так и есть. Сигнал бедствия. Судно гибнет и здесь где-то, близко. Я замер, ловлю каждый звук, хочу узнать поподробнее, где, что. А в это время накатила волна, да так поддала беду, что она, бедняжка, совсем легла на борт. Белки взвыли, но это бы еще ничего. Тут гораздо хуже получилось. Приемник прыг со стола, сорвался, знаете, хлоп под переборку. И разлетелся в куски. И вижу, не соберешь. Передачу, конечно, как ножом отрезал И такое тяжелое чувство. Рядом кто-то терпит бедствие. А где? Кто? Неизвестно. Надо идти вручать, а куда идти, кто его знает? И еще суп хуже разболелся. И вот представьте, он-то меня и выручил. Я недолго думаю, хватаю конец антенны и прямо в зуб, в дупло. Боль адская! Искры из глаз посыпались, но зато прием опять наладился. Музыки, правда, не слышно, да мне признаться тут музыка и ни к чему. Какая там музыка! А морзе зато лучше и не придумаешь. Точка кольнет незаметно, как булавочкой, а уж тире точно кто шуруп туда закручивает. И никакого усилителя не нужно, и никакой настройки. Больной зуб с дуплом и без того обладает высокой чувствительностью. Терпеть трудно, конечно, но что поделаешь, в таком положении приходится жертвовать собой. И поверите ли, так всю передачу до конца на зубы принял. Записал, разобрал, Перевел. Оказывается, почти рядом с нами норвежский парусник потерпел аварию. Сел на мель на доггербанке. Получил пробои. Ну, вот-вот пойдет ко дну. Тут думать некогда. Надо идти выручать. Я забыл про зубную боль и сам стал распоряжаться спасением. Поднялся на палубу, Стал к штурвалу, идем, ночь кругом, Холодное море, волны хлещет, ветер свистит.